Глава 9. Средняя школа Южного Бруклина – большое здание из красно-бурого кирпича, выходящее фасадом на Коновер стрит. Приближался час обеда, и судя по большому количеству фургончиков со съестным, выстроившихся перед школой, можно было догадаться, что еда в школьной столовке не очень-то. Себастьян с недоверием приблизился к одному из гастрономических грузовичков, которые с некоторых пор стали колесить по Нью-Йорку, кормя горожан. Каждый грузовичок предлагал что-то свое. Один сэндвичи с омарами, другой тако, димсамы, филафели. Себастьян, брезгливый поборник чистоты, обычно избегал подобного рода угощения. Но если ты ничего не ел со вчерашнего дня и в животе у тебя гремит военный оркестр... Не советую брать южноамериканские примочки, предупредила Никки. Из чувства сопротивления он пренебрег советам бывшей жены, которой ни в чем нельзя было доверять. и попросил севича перуанское блюдо из сырой маринованной рыбы. «И какой он из себя этот, Томас?» Осведомился Себастьян, услышав, что прозвонил звонок, возвещавший конец занятий, и глядя на дверь, откуда хлынул поток учеников. «Я тебе его покажу», — пообещала Нике, и прищурилась, боясь как бы не пропустить приятеля сына. Себастьян оплатил заказ и попробовал свою рыбу. Проглотил кусочек. Жгучий, как огонь маринад, обжег ему рот, пищевод, желудок. Он невольно скривился. «Я предупреждала», — вздохнула Ники. Надеясь загасить бушующий огонь, он залпом выпил целый стакан аршада, предложенный продавцом. Аршад — прохладительный напиток, изготовляемый из миндаляк, каштанов, чуфы с добавлением молока или воды. От каштанового молока с отвратительным вкусом ванили Себастьяна чуть не стошнило. «Вот он!» – воскликнула Ники, указывая на одного из пареньков в толпе. «Какой именно? Прыщавый или второй с противной физиономией?» «Говорить буду я, хорошо?» «Посмотрим». Высокомерное выражение лица, хлипкая фигура, джинсы в обтяжку, узкая черная куртка, белая рубашка с открытым воротом, очки вайфареры и торчащие во все стороны волосы, над которыми трудились не один час. Томас тщательно следил за своей внешностью. Похоже, немало времени проводил в ванной перед зеркалом, вояя и оттачивая образ юного рокера. Ники поймала его перед баскетбольной площадкой, расчерченной на квадраты. Привет, Томас. Добрый день, мам, ответил тот, убирая мятежную прядь со лба. Ты не ответил на мои сообщения? Не успел, времени было мало. От Джереми ничего? Ня. Мы с ним с пятницы не виделись. «А почта? Телефонный звонок? СМС-ка?» «Не, ничего». Себастьян внимательно приглядывался к подростку. Ему не понравились ни тон, ни вид этого сопляка с готическими кольцами на пальцах, с браслетами и перламутровыми четками на руках. Но он постарался подавить в себе враждебность и спросил. «А ты не догадываешься, случайно, где бы он мог быть?» Томас повернулся к Нике. «Это еще кто такой?» «Я его отец, балбес». Подросток отступил на шаг, но стал более разговорчивым. «В последнее время мы не так часто виделись. Джереми забивал на встречи нашей компании». «Почему?» «Предпочитал покер». «Неужели?» – забеспокоилась Ники. «Наверное, ему нужны были деньги. Кажется, он даже гитару продал и дал объявление в интернете, чтобы продать цифровую камеру». «А зачем ему деньги?» – спросила Ники. «Не знаю». Мне пора, извините, я должен идти. Себастьян положил на плечо паренька руку. Не спеши. С кем он играл в покер? Не знаю, с кем-то по сети. А если не по сети? Не знаю, надо спросить у Саймона. Ушел он от ответа. Саймон на учебной экскурсии, и ты это прекрасно знаешь, уточнила Ники. Себастьян легонько встряхнул паренька. Давай, давай, рожай быстрее. «Вы не имеете права меня трогать, я свои права знаю». Ники попыталась утихомирить бывшего мужа, но Себастьян потерял терпение. Несговорчивый молец действовал ему на нервы. «С кем Джереми играл в покер?» «Ну, в особой компании, с шулерами». «То есть?» «С парнями, которые занимают столы, где играют на деньги и ищут новичков», объяснил Томас. Ищут неопытных игроков и обыгрывают, так? Ну да, подтвердил подросток. Джереми обожает разыгрывать дурачка и ловит их. Он немало из них вытянул. А ставки в игре высокие? Да не очень, не Лас-Вегас же. Ребята играют, чтобы оплатить счета и проценты по кредитам. Ники с Себастьяном обменялись тревожными взглядами. В этой истории все внушало беспокойство. Подпольные азартные игры с привлечением несовершеннолетних, Возможные долги? Побег. И где происходят эти игры в покер? В маленьких барах на Бушвик. Можешь назвать адреса? Нет, меня такие вещи не интересуют. Себастьян охотно тряхнул бы паренька еще разок и покрепче, но Ники его удержала. На этот раз, похоже, Томас не врал. Ладно, я пошел, помираю с голоду. Последний вопрос, Томас. у Джереми есть подружка? У него есть дружок. Лицо Ники выразило крайнее удивление. И ты знаешь, как его зовут? Хлипкий такой дедек. Что ты говоришь? Тощий. Себастьян нахмурился. Мы спросили, как его зовут. Лысый. Он гоняет лысого. Громко заржал подросток. Ники вздохнула. Себастьян схватил парня за воротник и притянул к себе. «Ты достал меня своими грошовыми шутками! Есть у него подружка или нет, говори!» На той неделе он говорил, что нашел себе девушку по интернету, фотки показывал, кажется, бразильянка, классная, но, думаю, это треп. Джереми не снять такую красотку. Себастьян отпустил Томаса. «Больше из этого парня ничего не вытянешь. Позвони, если узнаешь что-то новенькое. — попросила Ники. Можете на меня рассчитывать, мэм, — пообещал Томас на бегу. Себастьян стоял и массировал себе виски. Желторотый в самом деле его достал. Тон, вид, манера говорить — все препротивное. — Шут, Гороховый, — вздохнул он. — На будущее придется внимательнее следить, с кем наш сын дружит. — Сына нужно сперва найти. — Тоже со вздохом отозвалась Ники.